Глава первая. Лорел Сноу пробиралась по крошащемуся асфальту в нарядных маминых лодочках на низеньких каблуках, вдыхая дым марихуаны, витавшей в сыром воздухе. Голубые тенты и маленькие палатки беспорядочно теснились под автомобильным мостом, и их обитатели попрятались внутри от промозглого дождя. Дальнюю часть палаточного лагеря Оградили жёлтой полицейской лентой. Двое офицеров в форме с блокнотами в руках собирали свидетельские показания. С северной стороны кабиной к мосту стояла скорая помощь. За рулём никого не было. «Спасибо, что приехали», — сказала её сопровождающая агент Салли Родригес. Как будто они встретились выпить чаю. «Агент Родригес?» Увезла ее из Университета Вашингтона прямо посреди лекции по поведенческому анализу, которую Лорел читала, когда поступил приказ. Хотя лекция началась в 8 утра, в аудитории яблоку негде было упасть. В глубине души она порадовалась, что ее прервали. Выступления на публике не входили в число ее излюбленных занятий. Лорел поплотнее завернулась в плащ, остро осознав, что одета неподходяще для осмотра места преступления. Строгий синий костюм из юбки и жакета с белой блузкой идеально соответствовал ее роли приглашенного лектора. Она перешагнула кучку использованных шприцев. Дождь уже промочил ей волосы насквозь. Капли стекали по лицу, и она стерла их ладонью. Я удивлена, что меня вызвали. От своего начальника в округе Колумбия она была наслышана, что директор полевого офиса ФБР в Сиэтле не обрадовался, узнав о назначении Лорел главой отдела насильственных преступлений и выводе его в Дженезис Велли, расположенном в двух часах езды к востоку. «Я тут ни при чём». Агенту Родригес было около сорока. В её волосах, подстриженных в геометрическое каре, чередовались пепельные и шоколадные пряди. Умудрённый взгляд светло-карих глаз говорил о том, что на этой работе она далеко не первый день. Фигура у неё была крепко сбитая, а лицо, на удивление, тонкое, на ногах — туристические ботинки прекрасно подходившие к случаю. «Здесь наша юрисдикция, потому что мы в самом конце лесопарка Маунтбейкер-Сноквалми. Но я надеюсь передать дело вам, потому что офис в Сиэтле загружен до предела». Машины проносились по трассе Ай-90 у них над головами. Двое мужчин сидели в оранжевой палатке слева, играя в карты, и покуривая сигары. Седые, с длинными бородами, они равнодушно смотрели, как Лорелл проходит мимо. На обоих были драные перчатки и много слоёв грязной одежды. Родригес покосилась на них, продолжая идти. Во всех округах в последний год занимались сносом палаточных городков, но они вырастают снова чуть ли не на следующий день. Она указала на фиолетовую палатку разбитую возле колючих кустарников, у которой суетились криминалисты в белых одноразовых комбинезонах. Коронер из Сиэтла уже здесь, но он передаст дело по первому требованию. Какой-то мужчина выступил из-за опоры моста, встал, широко расставив ноги, и с суровым видом обозрел картину перед собой. Родригес немедленно прибавила шагу, и заложила поворот в его сторону, жестом приглашая Лорелл следовать за ней. «Мой босс вас ждёт». Мужчина с начальственной наружностью был одет в тёмные джинсы, ботинки и чёрный пуховик. На ремне значок ФБР. брит и наголо, коротконогий, с широкой грудью и лицом боксёра, которому не единожды ломали в поединках нос, он двинулся к ним навстречу, не обращая внимания на струи дождя лупившие ему по гладкой голове. Лорел склонила голову на бок. Любопытно. Вместо того, чтобы стоять на месте и ждать, как сделал бы любой начальник, он сам пошёл к ним. Он протянул Лорел руку, высоко задрав брови и с интересом рассматривая её. В его взгляде сквозило изумление, которое он даже не попытался скрыть. «Специальный агент Сноу. Рад познакомиться». Рукопожатие у него было короткое и профессиональное. «Я старший специальный агент Уэйн Норс», — Лорел ответила на рукопожатие. Она привыкла к тому, что люди обращают внимание на её необычную внешность. Рыжие каштановые волосы и гетерохромные глаза. Гетерохромия. Разноцветность. Она заметила силу его руки. Норсу было слегка за 40, и он отличался весьма крепким телосложением. Заместитель директора МакКромби сказал, что, вы запросили поддержки отдела ФБР по насильственным преступлениям на северо-западе Тихоокеанского региона. Отдел был официально создан неделю назад, когда она находилась в Вашингтоне. Пока что на испытательный срок. «Да», — он махнул рукой в сторону палатки, где фотограф-криминалист делал снимки. «На моей команде два больших дела о коррупции и семь о торговле наркотиками. Осмотрите пока место преступления, а потом поговорим». Лорел сморгнула. Он оказался совсем не таким, как она ожидала. После того, как её назначили начальницей ОНП на пробный год, МакКромби упомянул, что Норс крайне недоволен, а это в обычных условиях означало палки в колёса и всяческие препоны. Хотя в последнее время она маловато практиковалась в чтении мыслей по лицам, Норс с виду искренне стремился к сотрудничеству. «Я бы хотела вызвать сюда всех своих людей», — сказала Лорел. Её маленькая команда на данный момент состояла всего из четырех человек, но она запросила дополнительных агентов, и они должны были вскоре прибыть. Предложение начальства перевести ОНП в город лорел проигнорировала. Ей нравилось в «Дженезис-Вэлли». «Сначала посмотрите», — повторил Норс. Судя по хрипаце в день он выкуривал не меньше пачки сигарет. «Убедитесь, что вы согласны взяться за это дело. — Либо придётся мне повесить его на свой отдел. Вы же только вернулись. — Да. Проработав больше месяца в Нью-Джерси над делом о серийных поджогах, она провела две недели в Вашингтоне, подписывая контракты, разбираясь с отделом кадров и собирая вещи у себя в квартире. Как выяснилось, вещей у неё было совсем немного. Лорел так и не пустила корни в столице и была рада, наконец, оказаться дома. «И что мы имеем?» — спросила она. «Пройдите вот здесь». Норс подвёл её к фиолетовой палатке, над которой криминалисты развернули большой белый навес. Лорел заглянула внутрь. Голый мужчина лежал там рядом с кучей скомканной одежды. Его бумажник открыли, вероятно, криминалисты и положили поверх кучи. Ножевые раны краснели у убитого на груди, животе и правой ноге. Я вызвал своих техников, а вещь доки собираются отправить в лабораторию штата Вашингтон. Предположив, что вы возьмёте это дело, я связался с коронером округа Темпест. Он ещё едет. Это хорошо, потому что я хотел, чтобы вы осмотрели тело палатка защитила его от дождя, но как только коронер прибудет, его придется отдать. У жертвы были каштановые волосы с проседью и чисто выбритое лицо. Рот ему набили леденцами в форме сердечек, и часть из них раскрошились о зубы или рассыпались вокруг головы. «Кто он такой?» — Лорелл выпрямилась. «Его звали — ответил Норс. Она вздрогнула. «Виктор витран «Да», — сказал Норс, не сводя глаз с её лица. «Вы слышали о нём?» У неё пересохло во рту. «Да. Он бывший муж моей офис-менеджера. Надо срочно позвонить Кейт». «Значит, они говорили правду» задумчиво произнес Норс. «Кто?» — спросила Лорелл, оглянувшись и снова заметив пустую скорую. Не дожидаясь ответа Норса, пошла в ее сторону. Обогнув кузов, Лорелл увидела Вив, старшую дочь Кейт. Та сидела внутри и рыдала, припав к груди бледного паренька, который неловко похлопывал ее по плечу. На обоих были больничные сорочки и казенные шерстяные одеяла. Полицейские конфисковали их одежду. — Вив? Та обернулась, а потом, оттолкнув приятеля, вскочила на ноги и бросилась к ней. — Лорел! — простонала она, обхватывая Лорел обеими руками за талию, от отчего они обе едва не упали. — Мой отец мёртв! Лорел обняла её в ответ, и отвела мокрые волосы от лица. «Мне так жаль, дорогая». Она посмотрела на парня. На вид тому было лет шестнадцать. Широкоплечий, с мокрыми светлыми волосами и синими глазами. Никаких ссадин и царапин на лице, шее или руках. Он сидел бледный, как мел, со стекленевшими глазами и трясся всем телом, несмотря на тёплое одеяло. Лорел поправила одеяло на плечах Вив и осторожно подтолкнула её обратно к машине. Уходи-ка с дождя. Вив забралась в кузов, и парень обнял её за плечи одной рукой. Ты позвонила маме? Нет. Вив прижалась к бойфренду, и её вьющиеся светлые волосы упали ему на руку. Он откашлялся. Полицейские забрали наши телефоны. И по отдельности взяли у нас показания, потом привели сюда. Но телефоны по-прежнему у них. Норс подошёл и встал у неё за спиной. Телефоны у нас. Мы ждём ордеров, чтобы их просмотреть. Не рассчитывая ничего найти, Лорел на всякий случай проверила, нет ли порезов у Вив на руках или на лице. Те могли указывать что она ударила кого-нибудь ножом, потому что нападающие часто ранят сами себя. — Они несовершеннолетние. Надо вызвать родителей, прежде чем допрашивать их. — Допрашивать нас? — вскинулся паренёк. — Это безумие! Мы же нашли тело! Вив шмыгнула носом. — Пожалуйста, позвони моей маме. лорал кивнула. — Вам нужна медицинская помощь? Оба покачали головами. Она повернулась к Норсу. «Вы опросили всех потенциальных свидетелей?» «Да», — ответил Норс. «Всех, кого успели отловить, прежде чем они разбежались. Может, поедем ко мне в офис? У меня там несколько агентов пытаются отыскать информацию по палатке и посмотреть камеры наблюдения поблизости, если, конечно, они есть». Лицо Лорелл осталось непроницаемым. «С чего бы ему так охотно идти на сотрудничество?» «Это было бы здорово, если мы сможем увести детей с собой и позвонить их родителям». Она не собиралась выпускать Вив из виду до тех пор, пока не отыщет Кейт. Норр смотнул головой в сторону полицейских машин. «Моя телега там!» Лорелл помогла детям вылезти из скорой. Оба старались держаться поближе к ней. Агент Норс вел себя куда любезнее, чем она рассчитывала. Они подошли к светло-серому Доджурэм, и он распахнул перед Лорелл пассажирскую дверь. Она поколебалась, потом поставила ногу на боковой рейлинг, пока дети забирались назад. Оба по-прежнему бледные и трясущиеся. Норс потер мокрую голову ладонью. «Прошу прощения, вы же не из тех леди, которым не нравится, когда мужчины открывают им дверь, да? Я понимаю, это работа, и мы коллеги. Но моя мама надрала бы мне уши, если бы я не попытался». Лорл потянулась за ремнем безопасности. нет мне приятно — Я просто не ожидала. — О, ясно, — ответил Норс, захлопывая дверь. Быстрыми шагами он обогнул пикап и залез на водительское сиденье Сразу же завёл мотор и сорвался с места. Поездка до офиса ФБР в Сиэтле оказалась недолгой. Поток машин на дороге ослабел. В подземном гараже специальный агент Норс проводил их до лифта для персонала а потом подвёл к стойке дежурного. Детей он передал агенту, уведомив того, что им разрешается позвонить родителям, после чего их надо будет сопроводить в отдельные кабинеты для допроса. Прежде чем уйти с Норсом, Лорел ободряюще кивнула Вив. «До вашего отъезда мы выдадим вам постоянный пропуск в здание», сказал он, шагая перед ней по коридору в конце которого оказалась большая переговорная. У меня уже всё готово. В переговорной стояла доска с фотографиями жертвы и прилегающей территории. На второй доске висели фотографии детей. «Я отправил их со своего телефона, а Шерри распечатала», — объяснил Нурс. «Я бы с удовольствием обеспечил вам поддержку, но агенту Родригес придётся уехать по другому делу и она будет отсутствовать по меньшей мере неделю, если не две. Лорел кивнула. «Да, она говорила, что вы сейчас перегружены». Лорел поглядела на доску. «Интересно, что могут означать леденцы для валентинова дня?» «Понятия не имею. С тех пор прошел целый месяц, а витрона убили прошлой ночью, так что...» Лорел сунула руку в сумку и поискала там резинку, чтобы собрать всё ещё мокрые волосы. «С виду убийство совершено в порыве гнева, но покупка палатки и выбор места этому противоречит», — пробормотала она. Ей требовалось разрешение Кейт, чтобы допросить Вив, но она хотела побыть с девочкой и утешить её. «Вы что-нибудь узнали от детей?» нет но им вообще нечего было там делать, так что всё возможно, — сказал Норс. Офицер, первый прибывший на место, кратко опросил обоих, чтобы убедиться, нет ли непосредственной опасности. Они утверждали, что только нашли жертву. Лорл вздохнула. Она очень надеялась, что вив не солгала федеральному агенту. За дверью что-то зашуршало, и пожилая женщина, Серебристо-седыми волосами заглянула внутрь. Вот первые показания свидетелей с места преступления специальный агент Норс, а также удостоверение и пропуск для специального агента Сноу. Она вошла и протянула ему две папки, после чего передала документы Лорел. В верхней папке данные по жертве, что успели собрать на текущий момент. Норс открыл папку и пододвинулся ближе к Лорал, чтобы она могла посмотреть. «Виктор витран младший юрист в юридической фирме Маршал энд Каттинг. Да, в прошлые пару лет они вели несколько громких уголовных дел», добавила Шерри. Норс вздохнул. «Мёртвый адвокат. Супер». Могу представить, сколько будет подозреваемых. Лорел нахмурилась. Я думала, он дантист Она постаралась припомнить их скейт-разговоры. При первой встрече та упомянула, что познакомилась с теперь уже бывшим мужем, когда он учился на стоматолога. Чуть позже сказала, что он изменял ей со своей ассистенткой-гигиенистом. И это ускорило развод. Возможно, Лорел следовало получше расспросить свою новую подругу. Браслет звякнул у Шерри на руке. Сегодня утром было подано заявление о пропаже, но в базу данных оно поступило только пять минут назад. «Подано кем?» — спросила Лорел. «Его женой, Керсти Витрон. Прошлым вечером он не явился домой». Утром помощница по хозяйству нашла Керсти в страшном расстройстве и уговорила обратиться в полицию. Лорелл поёжилась. Виктор женился на своей любовнице? Интересно. Кейт в курсе? Норс изучал водительские права. «Проверьте всю семью витран включая помощницу. Будете отправлять результаты?» «Вставьте в копию специального агента Сноу». Лорел напряглась. «Вам придётся допросить мать вив Кейт Витрон, когда она приедет, агент Норс». Он кивнул. «Будет сделано. Ещё что-нибудь, Шерри?» «А вы как думали?» «Месяц назад мистер Витрон объявил, что собирается баллотироваться в городской совет Сиэтла». Против нынешнего советника Эрика Свелтера. Выборы в августе. Но, судя по всему, эти двое друг друга терпеть не могли. Шерри развернулась и вышла из переговорной. Норс хлопнул ладонью по лбу. «Прошу прощения, я же вас не познакомил. Последнее время стараюсь следить за манерами, и всё равно». Лорелл надо было так можно скорее снять подозрение с Кейт она совершенно точно не могла зарезать бывшего мужа, а потом натолкать конфет ему в глотку. Мои тоже оставляют желать лучшего, так что не переживайте. Отлично. Мои ребята сейчас по уши в других делах. Я допрошу Кейт Витрон, учитывая вашу связь с жертвой и возможными подозреваемыми, но, надеюсь, в остальном вы займётесь делом сами, сохраняя объективность. Он ещё раз провёл ладонью по бритой голове. «Честное слово, мы тут совсем зашиваемся, так что другого выбора нет». Ей совсем не хотелось допрашивать Кейт. «Сохранить объективность я сумею», — сказала Лорел спокойно. Её отдел специально создавался для расследования подобных случаев. «Пойду посмотрю, как там дети. Раз родители ещё не приехали, вопросов, связанных с делом, Я им задавать не стану. Мне очень жаль, но никто не будет разговаривать с несовершеннолетними. Пока их родители не приедут, — возразил норс За дверью снова что-то зашелестело, и Лорел обернулась, рассчитывая увидеть Шерри. Вместо неё на пороге стояла доктор Эбигейл Кейн. Лорел с трудом удержалась, чтобы не отступить на шаг. «Эпигейл, что ты тут делаешь?» Ее сводная сестра улыбнулась, потом потянулась к специальному агенту Норсу и поцеловала в щуку. Взяла его под руку с таким видом, будто делала это уже в тысячный раз. «Лорелл, какой приятный сюрприз!» промурлыкала она.